Глава седьмая. На следующий день Саша проснулась от звука распахивающейся двери. Паша встрепенулся на кровати. Вчера, после конкурса, сауны и плотного ужина, они все разошлись по номерам, расселившись, как хотели вначале. Павел весь вечер злопыхал на тему победы Мишель и сказал, что в следующий раз он просто так ей победу не отдаст. Поэтому, когда увидел ее довольную мордашку на пороге своего номера, он насупился, изобразил недовольство на лице и демонстративно отвернулся к окну. Саша же не удивилась беспардонности подруги. Она прекрасно помнила, как та врывалась к ним с Паула в спальню, не смущаясь того, что может происходить за дверью. «Ты все еще спишь? То ли дело мы победители! Гордость за себя совершенно лишила меня сна. «Что-то я не вижу на тебе туфель от Джимми Чу!» Саша приподнялась на кровати, понимая, что о сладких грёзах теперь можно забыть. «Мы с Джо ждём тебя на завтраке. Есть о чём переговорить!» И итальянка скрылась за дверью. Саша спустилась к завтраку одна. Павел решил в свободный от конкурса день подольше поваляться в кровати. Генри изъявил такое же желание. Девушкам это было только на руку. Джо и Саша набрали еды на шведском столе и удивились, когда заметили в тарелке «Мишель» только фрукты. «Не забывай, что конкурсы могут быть тяжёлыми», — заметила Покровская. «Будешь мало есть, в самый ответственный момент закончится энергия». «Ой, избавь меня от вашей русской привычки набирать на тарелку всё, что плохо лежит». Ты еще шампунь и полотенчики забери с собой домой. Халаты здесь, кстати, тоже неплохие. Саша вспыхнула, у нее и в мыслях такого не было. Ну что, не бойся решили вчера, что я помешанная на обуви фифа? А что, это не так? Приподняла бровь Джо. Вовсе нет, с достоинством ответила Мишель. «Просто в этих туфлях у меня припрятана информация по делу о пропавших девушках». «Где же ты её накопала?» — удивилась Саша. «Вы не поверите. Ещё до отъезда я связалась с нашим старым знакомым, инспектором Сабантини». «Ого!» — воскликнула Покровская. «Ты никак не можешь успокоиться, что он не поддался на твои чары? Решила всё-таки добить его?» «А кто этот Сабантини?» — нахмурилась Джо. «Не волнуйся, о тебе он не спрашивал», — игнорируя вопрос младшей Клиффорд, пробурчала Ринальди. «К тому же меня интересовали исключительно детали расследования». «И что же тебе удалось разведать?» — всерьез заинтересовалась Джоселин. «Сабантини был настолько мил, что узнал для меня всю информацию у кубинских полицейских». Правда, при этом долго допытывался, зачем мне это, и предостерёг от последующих действий. Но коли уж эти олухи ищут какого-то маньяка, а я уверена, что это чудовище, то вряд ли мы повредим своим расследованием местным органам власти. Удивительно, что такой блюститель порядка, как Сабантини, выдал тебе конфиденциальную информацию. Ну, во-первых, не такая уж она и конфиденциальная. «Интернет ею пестрит», — возразила Мишель. А во-вторых, когда он услышал про чудовище, поскорее завершил разговор и выслал информацию на электронную почту. «Делись», — нетерпеливо сказала Джо. Мишель достала из кармана в несколько раз сложенный лист бумаги, развернула его и положила на стол. Подруги склонились над ним. На листе значилась следующая информация. В течение нескольких лет на Кубе пропало пять женщин, блондинки, примерно одного возраста. Помимо того, они участвовали в конкурсе «Карибский король». Никаких улик против организатора Фернандо Бургунду и его работников не найдено. Все они как один утверждают, что девушки после проигрыша были доставлены в отель, где дожидались остальных конкурсантов. Однако отельер уверен, что там они так и не появились. Блондинки словно испарились. За неимением улик ордер на осмотр места прохождения конкурса выдан не был. Дело приостановили. «Да уж, не хотела бы я оказаться на месте одной из блондинок», — протянула Джо. «Не похоже, что кубинская полиция очень спешила раскрывать это дело». «Или просто кому-то хорошо заплатили за молчание», — высказало предположение Саша. Джо кивнула и поинтересовалась у Ринальди. «Ты, когда без нашего ведома регистрировала нас на этот конкурс, не подумала, что я тоже блондинка?» «И Олекса со светлыми волосами», — отмахнулась та. «Но какое же чудовище на вас позарится!» «Думаю, что к чудовищу эти дела никакого отношения не имеют», задумчиво произнесла Покровская. «Тут явно замешан какой-то ненормальный». В дверях ресторана появился Анхель, доктор Хаус этого острова. Он хмуро осмотрелся и пошел к шведскому столу. Проходя мимо столика девушек, он выхватил взглядом листок с информацией о блондинках, но Мишель быстро скомкала его и убрала в карман. «А может быть, чудовище днём выглядит, как обычный человек?» прошептала она подругам, провожая взглядом высокую фигуру доктора. Следом за Анхелем в ресторан вошёл монах. Мужчина выглядел озадаченным. Он тщательно осмотрел завтракающих конкурсантов, а потом воскликнул, почему-то обращаясь именно к девушкам. «Лебедь не видели? Вчера ложились вместе спать, а сегодня с утра нигде не могу её найти». Девушки взволнованно переглянулись. «Она блондинка», — шепотом произнесла Джо. «Вот и еще одна жертва чудовища», — трагически прокомментировала Мишель. Саша тем временем оглядела присутствующих и заметила, что Эдуард Деко, которого она подозревала в увлечении лебедью, нахмурился. Он встал со стула и подошел к монаху. «Она пропала? Я помогу искать». Русский бизнесмен, хоть и выглядел человеком недалеким, английский явно понимал. По виду он был несколько сконфужен этим предложением Эдуара, но кивнул ему. Мишель подскочила с места и тоже изъявила желание содействовать поискам. Джо и Саша согласились с подругой. Со всех сторон посыпались предположения о том, где может находиться модель. Кто-то решил, что она плавает, кто-то, что отправилась на пробежку. Мария высказала теорию, что девушка уединилась в укромном уголке острова, чтобы помедитировать. Неожиданно на редкость многословным и деятельным оказался Эдуар. Саша впервые видела, чтобы он говорил больше двух фраз за раз. Он быстро и обдуманно раздавал приказы. «Кто-то должен опросить учредителей и персонал. Возможно, они что-то знают». Девушки, пройдитесь по комнатам. Вдруг и вправду пропавшая решила уединиться. Я и другие мужчины, кто согласен идти, обойдем берег. Остальные, поищите на территории. А кто назначил вас главным? Притворно скромно и тихо спросила Мишель. Лично я и сама была намерена обойти берег. А вы с вашими мужчинами добро пожаловать на территорию. Я бы хотел сам начал было Эдуар. «Что бы вы там ни хотели, а мы уже пошли». Мишель схватила подруг за руки и потянула на выход из столовой. Она умчалась так быстро, что программист и слово вставить не успел, а подруги, как всегда, спорить не стали. «Что на тебя нашло?» — только и спросила Саша, когда они спускались по лестнице с крыльца на улицу. «Помнишь, что я говорила? Девушки пропадали после конкурса». Их должны были доставить в отель на материк, а в итоге не находили ни там, ни тут. Загадка прячется где-то в море, я уверена. Но конкурс еще не закончился. Кто знает, что на уме у этого чудовища? Может, и правда лебедь пошла погулять, и оно ее цап-царап? «Странный этот француз», — подала голос Джо. Всё это время она шла молча и о чём-то размышляла. Девушки добрались до пляжа и остановились, раздумывая, с какой стороны начать осмотр. С тоже Эдуард казался непростым, но Мишель не дала его обсудить. «Француз как француз. Пойдёмте влево, там мангры. Почти ничего не видно со стороны. Вдруг чудовище сделало себе в них схрон». Подруги, естественно, не верили ни в какое чудовище. Но схрон там и правда мог быть, поэтому пошли без споров. Вдоль берега левой стороны пляжа велась вдаль узкая полоса песка. Сразу за ней от линии океана высились заросли. Во время прилива эта песчаная дорога и вовсе скрывалась под водой. Было самое время поискать там, иначе ближе к обеду, скорее всего, пришлось бы продираться через кусты. Путь до горного хребта, который словно природный волнорез закрывал пляж острова от штормовых волн, на первый взгляд длился не больше двух километров, а значит, они успеют дойти до него и вернуться назад. Саша ещё в первый день заметила из окна своего номера, что остров окаймлён такими вот скалами с обеих сторон. Суши, как таковой, за ними не было. А сам остров напоминал этакий неровный месяц, нарисованный на полотне океана. Единственное, чем правая сторона суши отличалась от левой, это широким пляжем и полным отсутствием растительности. Но девушки продолжали молча идти вперед, туда, где шумели, соприкасаясь друг с другом, верхние ветки деревьев. А морской бриз напевал свои загадочные песни, то и дело прячась среди толстых мясистых листьев тропических зарослей. «Если откинуть мысли о чудовищах и маньяках», сказала Саша, которая все больше становилась не по себе, «то лебедь, скорее всего, пошла бы на пробежку направо. Там просторно и все видно издалека». «Именно поэтому мы идем налево. Там бы мы ее заметили сразу», ответила Миша. «А сюда ее могли заманить, унести, утащить, да что угодно». Она умом не блещет, могла и сама сюда пойти. А тут, ух, из кустов. И всё, пиши, пропала. «И эти розы», — вспомнила Джо, при этом тщательно осматриваясь. Вдруг она вскрикнула, так напугав подруг, что те подпрыгнули на месте, и помчалась вперёд. Саша и Мишель кинулись за ней, не зная, что и думать. Там, в манграх, у самой пляжной полосы, С одной стороны, полностью окутанный листвой, с другой напоминающий скалистый берег, стоял камень высотой в человеческий рост. Клиффорд подбежала к нему, подняла руку и что-то сняла с острого края. «Что это?» — удивилась Мишель, выхватывая из рук Джо кусок красной бархатной ткани. Небольшой лоскут был насквозь мокрым. Видимо, высота волны нередко доходила до края камня, и ткань не раз подвергалась нападкам со стороны океана. «Это точно не могло принадлежать лебеде», — уверенно заявила Саша. «Мне ли ты говоришь?» — хмыкнула Мишель. «Ткань довольно старая, я бы сказала, древняя. При этом явно хорошего качества, если продержалась тут под напором волн и дождей. Такой бархат точно не используют в современном мире. Да и что вообще можно сшить из него?» «Кроме, пожалуй, гардин для бальной залы замка или...» Итальянка засмеялась над собственной мыслью. «Или мантии для короля?» «Красные розы, красный бархат. Откуда вообще он здесь?» «Что-то мне всё это так не нравится!» — Саша покачала головой. Она обошла камень с другой стороны, оставив подруг позади. И через минуту вскрикнула ничуть не тише, чем до этого Джо. «Господи, да вы меня с ума сведёте!» — разозлилась Миша. «Если это ещё какой-нибудь лоскуток, я вас обеих привяжу к этому камню и оставлю наслаждаться приливом». И она и Джо подошли к подруге. Та сидела за камнем и разглядывала какие-то куски пластмассы, укрытые в траве. «Всё страннее и страннее», — Саша подняла взгляд на подруг. «Похоже на радиоуправляемый бот» объявила Джоселин. Она присела рядом с подругой и внимательно осмотрела находку. Вдруг где-то над камнем послышался шорох. Так как сверху он был плоским и на нём мог запросто примаститься кто угодно, девушки замерли. Одновременно подняли головы вверх. И на этот раз все трое закричали, что есть мочи. а вы в своём уме?» — удивился обиженный Эдуард. Он лежал на камне и смотрел на девушек сверху вниз. «Что? Что вы здесь?» — заикалась Мишель. Шел по манграм, услышал голоса. На камень с той стороны гораздо удобнее забираться. Ну, я и поднялся на него, подполз к краю. А тут вы. Саша настолько не ожидала увидеть чью-то свисающую с камня голову, что даже плюхнулась на пятую точку и выставила руки вперёд, как бы защищаясь от внезапной угрозы. «Да вы просто псих!» разозлилась она, услышав его речь, и вскочила на ноги. «Это вы ненормальные! Напридумывали себе сказок! Женщины! Довожу до вашего сведения! Реальность порой куда страшнее!» Эдуард поднялся, аккуратно спрыгнул вниз на песок и подошёл к находке девушек. «Сел!» Осторожно перевернул остатки бота, поднялся, посмотрел вверх на камень. Зачем-то провёл рукой по бугристой поверхности, нахмурился. «Это радиоуправляемый подводный дрон. Наверное, разбился во время шторма о скалу. Я заберу его». «С чего это именно вы его заберёте?» — спросила Миша. «С того, что вам он не нужен, а мне интересна конструкция таких моделей». «Ещё вопросы!» Девушки промолчали. Эдуард кивнул и направился по пляжу в сторону отеля, сжимая в руках остатки дрона. «Вы должны были искать на территории!» — крикнула ему вслед Мишель, злая на то, что кто-то поставил её в дурацкое положение и забрал находку, не спросив у неё разрешения. «А я не подчиняюсь приказам хрупкой итальянской зазнайки!» Деко даже не повернулся во время ответа, а Мишель задохнулась от такой наглости. «Чёрта два, он сам разбился», — пробувнила Джо. «В эти дни никакого шторма не было, а дрон выглядел как новый. Его разбили об эту скалу». «Но для чего?» — не понимала Саша. «Скрыть улики?» Лебедь говорила, что кто-то дотронулся до неё под водой во время конкурса. «Что, если это был дрон?» «Чудовище что, пользуется дронами?» Миша широко открыла глаза. «Ой, уймись ты со своим чудовищем!» — отмахнулась Джо. «Оставили, так как уверены, что в эту сторону никто не пойдет, а потом еще и в море смоет. Но если подумать, что результат конкурса предопределен, или точнее проплачен, «И нас постепенно будут выводить из строя при помощи таких вот штучек?» «Или... или кто-то специально подстроил так, чтобы лебедь проиграла?» «И ее можно было бы стащить, объяснив всем, что девушку увезли с острова», — договорила Саша Заджо. «Все верно. И все-таки этот Эдуар странный. Я слежу за ним с самого начала». Уж больно быстро он проникся лебедью. А теперь ещё прямо из-под носа стащил улику. Насчёт его заинтересованности в этом нет ничего предосудительного. Девушка ухаживает за собой. следит ты за своей внешностью. Тоже нашла бы кого получше, чем твой осенизатор», — вступила в разговор Мишель. Саша проигнорировала реплику итальянки и продолжила мысль. «Мне показалось, что Хуан узнал его. Ну или думает, что уже видел его раньше. Что, если Эдуар не первый раз на острове? Не знаю, меняет имена, внешность. Он запросто может быть подозреваемым». «Ну, или он накопал в интернете то же, что и Мишель, и приехал искать чудовище тайного острова». Джорас смеялась. А вообще, не зря Ажон рвался к берегу, и, несмотря на то, что Мишель отправила его осмотреть территорию, ринулся прямо сюда. Да ещё и ровно к тому камню, где припрятан дрон. Потом Клиффорд подумала и продолжила. И всё-таки надо ещё поговорить с доктором. Тоже тот ещё типчик. Как бы устроить с ним встречу? «Тебе ногу сломать или просто в глаз дать?» Мишель насупилась от того, что подруги игнорируют её. Джо зловеще посмотрела на Ренальди, и та изобразила милую улыбочку. «Ну а что? И ты поговоришь с доктором Хаусом, и мне приятно». Вступать в перепалку Джо не пришлось. В этот момент над островом раздался голос учредителя конкурса. Он созывал всех в главный зал отеля. Девушки поспешили туда. Когда они поднялись на второй этаж, все уже сидели в креслах и смотрели на большой экран для презентаций. Генри и Павел тоже были здесь. Они увидели подруг и подозвали их к себе на свободные места. Откуда-то из-за экрана появился Хуан. Он широко улыбался. «Я узнал, что вы потеряли нашу прекрасную конкурсантку. Понимаю, волнение присуще людям. Но в данном случае все тревоги беспочвенны. Моя деваха пропала. Что значит беспочвенны? возмутился монах на русском. Хуан не понял его, но явно сообразил, о чём речь. Он не стал ничего объяснять и только нажал кнопку на настоящем рядом компьютере. Большой экран засветился. Сначала на нём появились помехи, шуршание, а потом небольшая уютная комната и лебедь собственной персоной. Уже соскучились? Томно произнесла она и послала воздушный поцелуй. «Со мной все хорошо. Ночью меня подняли и объяснили важность моей миссии. Я должна была стать элементом неожиданности, сыграть свою сложную роль пропавшей красотки. Сейчас я в прекрасном отеле Новородера. Загораю, купаюсь, занимаюсь фитнесом с личным тренером и жду всех проигравших, когда они присоединятся ко мне. Но тебе, любимый, тебе желаю только победы». По экрану снова пошли помехи, и через секунду он отключился. Все резко зашумели, возмущённые таким поведением учредителей. Заставили всех искать совершенно не пропавшую девушку. Хуан успокаивал гостей. «Не нужно, не нужно ругаться. Ну что вы!» Было б неинтересно, если б вы заранее знали, что да как. В этом вся соль игры. Никакие потрясения не должны задевать вашу ауру. Успокойтесь, примите грядущее как данность и расслабьтесь», вещала со своего стула Мария. «Я думала, на акулам на корм пошла или в шахту лифта свалилась», бушевал монах. «Ой, что вы как женщина, ей-богу!» презрительно выплюнул в его сторону Рой. Лицо монаха налилось кровью, он уже хотел что-то выкрикнуть и даже сжал кулаки, но между ними, откуда ни возьмись, возник доктор Хаус, и оба присмирели под его тяжёлым взглядом. Эдуар стоял в стороне, молчал и разглядывал всех, находившихся в зале. «Что, если запись сделана до того, как лебедь оказалась в отеле?» Шёпотом задала вопрос Джо Саше. Тогда её могли спереть после записи. «Мы это сможем узнать, только если найдём интернет и проверим новости». И вы снова ввязались в какое-то расследование. Внезапно прервал перешёптывание девушек голос Генри, и обе вздрогнули. Оказывается, всё это время он прислушивался к ним и теперь знал достаточно, чтобы обо всём догадаться. Девушки поникли головами, а Мишель неодобрительно на них посмотрела. С этого момента проводить расследование будет куда сложнее. Они забрали её у меня. Забрали! Я с рычанием, рвущимся из груди, поднимаю стоящий на полу ящик и словно пушинку бросаю в противоположную стену. Точно так же я разбил это животное. Разможжил его голову о камень. Это оно напугало ее, мою королеву. Я бросил его умирать. Его унесут волны. Это он виноват. Он натравил его. Я знаю, что это он. Мне не жить без моей королевы. Не жить без нее. Сердце бешено бьется, я от злости скребу острыми ногтями по столу. Как быть теперь, когда королева больше не со мной? А если она отвергла меня сама и распорядилась, чтобы ее увезли с острова? Но тогда... Тогда она оказалась недостойной, как и все остальные. Я бросаю взгляд на клетку. Недостойные жмутся друг к другу, опасаясь произнести даже самый тихий звук. Они боятся моего гнева. Они знают, как страшен я могу быть в гневе. Они испытали его на себе. то, -то же. Бойтесь. Вам всё равно никто не поможет. А может... Нет, это слишком опасно. К тому же он предупреждал меня, он дал мне последний шанс. Я не могу опять подвести его, но я могу управлять лодкой, я могу догнать бывшую королеву, приплыть на большую землю, под покровом ночи пробраться в ее покоя и выкрасть ее. Она должна занять свое место среди недостойных. Клетка. «Вот ее место!» Из груди снова рвется рык. «Я король! Мое слово — главное!»